Глава 10. Окружающий мир весь состоял из мёрзлой грязи, из луж красной и чёрной крови. Крики умирающих наполняли морозный воздух. За все эти месяцы Алесандра узнала, как бы тщательно ни обдумывались планы, реальность битвы многое перечеркнёт.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 туда, где он рассчитывал дать им бой. В ответ на возражение военачальников он кратко ответил, что место боя столь же важно, как и численность армии. С Лесандрой он такие дела не обсуждал. За все дни он едва удостоил её несколькими словами. Впрочем, сейчас не время об этом думать, а тем более обижаться. Терассенские солдаты и союзники пребывали в уверенности, что Аэлина Галатения благополучно выбралась из Элдреса. и сейчас направляется к ним это позволяло Алесандре сражаться в обличье призрачного леопарда ренд рученник снабдил её пластинчатыми доспехами прикрывающими грудь, бока и спину пластины были очень лёгкими и не мешали двигаться но отличались прочностью вскоре Алесандра сумела оценить их полезность если бы не они её ранили бы стрелой в бок и дважды полоснули бы мечом Однако доспехи её не делали полностью неуязвимой. Мелкий хран на леопардовом теле Лесандра хватало. Мех на лапах потускнел от вражеской крови. По Лесандра сражалась в передовых рядах, неутомимо убивая врагов. Иногда случалось, ранила себе лапы о валяющиеся мечи и обломанные стрелы, но она упорно сражалась вместе с легионом беспощадных, выдерживая вражеский напор. Последцев Марата было всего лишь 5000. Слова всего лишь звучали бы смешно, но именно так говорил Эйдион и остальные. Учитывая полную мощь Марата, их и армию назвать нельзя. Однако для тирасенцев и союзников эти 5000 представляли угрозу. Такие мысли крутились сейчас в мозгу Лесандры. Она проскочила между двумя солдатами из легиона беспощадных и набросилась на ближайшего валксского пехотинца. Тот намеревался расправиться ещё с одним легионером и уже замахнулся мечом. Внимание вражеского солдата было целиком сосредоточено на противнике, а голова повернута так, что волкское отродье не заметило приближающейся смерти. Когда леопардовые челюсти Лесандры сомкнулись на его шее, было уже поздно. За несколько часов сражения она принаровилась убивать врагов, не особо задумываясь. больше подчиняясь звериным инстинктам. Солдат, с перекушенным горлом ещё не успел упасть, а Алесандра понеслась дальше, выплёвывая куски его мяса. Кто-то из наступающих за ней отсечёт ему голову. Её прежняя жизнь рафтхольской куртизанки казалась невероятно далёкой. Там на каждом шагу были интриги, здесь смерть. Однако Алесандра ещё ни разу не затосковала по прежним временам.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 Ворагам пока не зачем знать о нахождении в терассене небольшого отряда фейских воинов, отправленных сюда стараниями принца Эндимеона и принцессы Селианы из клана Баерашника. Я молчаливых ассасинов из Красной пустыни им тоже не зачем знать. Настанет время, когда внезапность действий упомянутых сил окажется очень и очень важной. Эдион спорил об этом на кратком военном совете, который устроил по возвращении в лагерь. Лесандре пришлось обернуться драконьей и тащить на себе его, Рена и Муртога из замка Ручейников почти до Оринфа. Она сильно устала и не прислушивалась к спорам. Мнение Эдеона одержало верх. Он всегда одерживал верх благодаря железной воле и самоуверенности. Лесандре не решилась обернуться и посмотреть, каково сейчас приходится Эдеону, сражающемуся бок о бок с беспощадными Она находилась на правом фланге, которым командовал Рен. Левый удерживали Галан и Ансель. Вместе с ними бились Равен и Саэль, братья из богатой Терассенской семьи, живущие в Сурии. Она старалась не смотреть, чьё оружие ещё мелькает в воздухе. В своих погибших они посчитают, когда закончится сражение. Ворогов осталось совсем немного, от силы 1000. Солдатов за её спиной было гораздо больше. И потому Лисандр продолжала косить врагов. Их кровь, попавшая к ней на язык, имела привкус заплесневелого вина. Они победили, хотя Эдион не особо торжествовал по этому поводу. Мимолётный успех, если учесть общую численность сил Марата, которые непременно вторгнутся в Терасен. Все они ещё не успели остыть от битвы, спустя час после того, как был убит последний валльский солдат, Эдион вернулся в свой шатёр,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 но оба глубоко ненавидели Адерлан, и эта ненависть бы за ошибочно читалось в их голубых глазах. Услышав вопрос, Саэл выдохнул. Его вытянутое лицо и нос были забрызганы глиной. В детстве Эдион считал нос Саэла аристократическим. Науки вылекли Саэла больше, нежели ратное ремесло. Однако 10 мрачных лет заставили его кое-чему научиться. Хвала богам, потери не велики. ответил Сейл. От силы человек 200. Мягкость его голоса была обманчивой. За последние недели Эйден убедился в этом не раз. Возможно, такой голос был для Сейла своеобразным оружием. Пусть думают, что он мягкосердечен и слаб. Так ему легче маскировать свой острый ум и крепкую интуицию. А что на твоём фланге? спросил Эйден, поворачиваясь к Рену. Рен провёл по тёмным волосам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 Разбитая армия состояла из Валкской швали. Принцев среди них не оказалось. А жаль. Получалось, что пять тысяч солдат Эрована, устроивших близ Иллиума засаду на корабли Галлана Ашерира и затем высадившихся на Элдресе, были расходным материалом. Проверкой на прочность. Видно, Эрован не считал сопротивление террасенсов серьезным, раз не отправил на бой с ними Илков, железнозубых ведьм и гонщих Верда. Но даже таких солдат, одержимых низшими валгами, убивать было труднее, чем обычных людей. "Каковы наши дальнейшие действия?" спросил Равен, вглядываясь в карту. "Возвращаемся в Воринф или двинемся к границе?" Дара приказывал, если уцелеем возвращаться в Воринф. "Возродил Саэль хмуро, посмотрев на брата. Блеск в глазах Равена красноречиво свидетельствовал, куда он хочет отправиться.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 Как думаешь, твой дед сумеет убедить дары остальных оренбургских шишек двинуться на юг? Война, где чувствуешь себя мальчиком, вынужденным на всё спрашивать разрешения у взрослых это абсурд какой-то. Едёну приходилось отстаивать каждое своё решение, убеждать нынешних правителей Терасена, что место сражения он выбирает, опираясь на свой боевой опыт. Можно подумать, его беспощадные не откликнулись на призыв Аэлины, И вообще служили не своей королеве, а неведомо кому. Рэн выдохнул. Пар от его дыхания поднялся к потолку шатра. Шатёр был просторным, но пустым. Не было у них ни времени, ни возможностей что-то обустроить в штабный шатёр, как надо. Ограничились койкой, несколькими жаровнями, столом и медной лаханью до да занавеской. Когда окончится собрание, нужно распорядиться, чтобы Эдиону согрели воды. Будь с ними, а Элина, её магия согрела бы воду за несколько мгновений. Усилиям воли Эдион прогнал тяжесть в груди. Будь с ними, а Элине не понадобилось бы сегодня напрягать и терять людей. 5000 посланцев Марата превратились бы в пепел ещё на дальних подступах. Никто из союзников Элины и младших командиров не спрашивал, где она и почему её сегодня не было на поле сражения. Возможно, не осмеливались спрашивать. Если мы без согласия Дара и остальных двинем войска к югу, нас объявят государственными изменниками. Спасение нашего государства государственная измена? Раздражённо спросил Равен. Дары и остальные помнят прошлую войну, на которой мы сражались, заметил брат Усаэль. И которую проиграли, парировал Равен разгромно. Ты ведь был тогда на Феролийском равнине, обратился он к Эдину.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 Нужно идти на юг. Наращивать силы и не давать Марату даже близко подползти к Ориенфу. Мои союзники помо облегчим задачу, подхватил Рен. Им не понадобится далеко идти на соединение с нами. Галан Ашерер и Анцель из западного края пойдут туда, куда мы скажем. Фейсы с молчаливыми ассасинами тоже, напирал Равен. Другая часть армии Анцеля уже движется на север. Мы объединимся с ними.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 Это он способен понять. Уверен, что способен, ответил Нокс, выгибая тёмные брови, словно удивляясь столь очевидным вещам. Тогда передай Дарре, что он сам может к нам приехать, вмешался в разговор Равен. Не зачем гнать армию ради встречи с ним. Совещание не более чем предлог, тихо сказал Соэл. Эйдён кивнул. Слова старшего брата не убедили Равена. В виде его наморщенный лоб Сейл пояснил: "Дара хочет убедиться, что мы не" Сейл оборвал фразу, сообразив, что бывший перанский вор по-прежнему находился в шатре и всё слышит. Нокс лишь улыбнулся. Похоже, он и так догадался. Даре требовалось убедиться, что отсюда Эдион не двинется на юг. Старый лис заранее перекрыл им дорогу своим приказом. Равен сердито заворчал: Смутное слово брата наконец дошёл и до него. Эйдён и Рен переглянулись. Ручейник младших мурлык ивнул. А ты, Нокс, а он выбирай себе место у костра и отдыхай, сказал Гонцу Эйдён. Завтра на рассвете мы отправимся выполнять приказ Дара. Эйдён вышел. Нужно было разыскать Келиана и передать ему приказ. Беспорядочно разбросанные шатры были набиты усталыми солдатами. Там же находились и раненные. Мунге остановил. Эдион пожимал им руки, похлопывал по плечу, произносил ободряющие слова. Кто-то из раненных переживёт эту ночь? Увы, тех, кто не увидит рассвета, было больше. Останавливался он и у костров, хвалил солдат за мужество и умение, не разбирая, где свои, а где воины вендалина и западного края. С несколькими он даже пригубил эля и разделил трапезу.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 Эдён, постой. Этот голос он рас слышал бы среди любого гула. Из шатра вышла Алесандра, как и все, она была в забрызганной грязью одежде, но успела вымыть лицо. Эдён остановился, представив, как выглядит сам. Чего тебе? Я могу слетать к Дарре, предложила Алесандра, не обращая внимания на его громытный тон. Передам ему твоё послание. Дар требует вернуть армию в его лагерь, а затем двигаться к Ориенфу завтра же. Мне хотя бросил Ги Эдион, продолжая идти к шатру Килиана. Лесандра пошла рядом. Говорю тебе, я могу отправиться к Дарру, расскажу ему, каким тяжёлым было сражение и объясню, что армия нуждается в отдыхе. Пытаешься вернуть моё расположение. Эдион слишком устал, просто дико устал, чтобы облекать правду в более учтивые фразы.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 Из оборотней получались непревзойденные шпионы и убийцы. Если хочешь, чтобы меня не было на твоих военных советах, так и скажи. Лицо Лесандры было усталым, как и походка. Золотистая кожа побледнела. Глаза смотрели не на него, а мимо. Идён не знал, какое место ей отвели в лагере и есть ли у неё отдельный шатёр. На мгновение ему даже стало совестно. Когда именно наша королева должна вернуться в Оринв?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 Даже когда мы считали Аэлину погибшей, едва ли что-то изменилось бы. Это для воинов легиона, а для наших союзников, для жителей Терасена, давай, наказывай меня до конца своей жизни, тысячи лет подряд, если сумеешь пройти преображение. Учитывая, что его отцом был Гарель, преображение выглядело вполне реальным, но Эдион старался не думать об этом. С фейской знатью и фейскими солдатами он общался лишь по необходимости.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 буркнул Эдион, не придумав другого ответа. Лесандра смерила его цепким взглядом, словно оценивая мужчину внутри созданного им панциря. "Эдион, это было настоящим", сказала она. "Всё. Меня не волнует, веришь ты или нет, но для меня это было настоящим". Эдион устало не вмгету слушать её слова. Меня ждёт совещание.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 Надо быть конченной дурой, чтобы вообще затеять с ним этот разговор, а затем остаться с болью и пустотой внутри. Ей хватило достоинства не просить, не смотреть, как Эдион войдёт в шатёр Киллиана, и не гадать, надо ли ему действительно посвящаться или просто напомнить себе, что и после сегодняшней бойне жизнь продолжается. Возможно, он просто убежал от её пылающих глаз. Лесандра побрела к прекрасному шатру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 Символ легиона беспощадных. Две серебристые рыбы над бирюзовыми волнами принадлежали сурианскому герцогству. Протопат ещё с полсотни локтей, и она плюхнет на койку. Солдаты знали, кто она такая и на что способна. Многие, завидев её, отводили взгляд, иные провожали глазами, но никто не смел окликнуть её так, как те мужчины в рафтхолле. Лесандра валилась в шатёр,